обсудили вопросы стратегии войны и мира вдруг с незнакомым Лукашиным смущением сказал Подрезов хлопнул его дружески по плечу и заключил таким напутствием: "В следующий раз прежде чем крик поднимать, всё-таки подумай". Вечер был как по заказу. Днем после полудня хлынул дружный ливень, с луга домой прибежали насквозь мокрые, а потом опять солнце, опять тепло. Парные лужи в ленивых зайчиках, хлебный запах с-под горья и огромная-огромная радуга над заново зазеленевшим лугом. В этот вечер Лукашин и Анфиса, пожалуй, впервые за нынешнюю страду спокойно, никуда не спеша, пили чай. Лукашин с мокрыми пятнами на белой нижней рубахе, с сияющим до блеска намытым выпуклым лбом, они только что пришли из бани, в руке держал стакан с крепким янтарным чаем, а глазами был в газете. «Грибы должно пойдут после этого дождя», — сказала Анфиса. «Пойдут», — вяло отозвался Лукашин. «Люди уж носит. Грибы, а то как же харч!» Анфиса вздохнула. «Всем хорош у нее муженек, а по дому палец о палец не ударит. Единственная его работа, если не считать воды да дров, и то изредка, забил вход двух вершковыми гвоздями наполовину Григория. А дом...» Это ведь и приусадебный участок, и сено, и крыша над избоей поветью, которые еще до войны ладили, да мало ли всего. И Анфиса утиготила и беспокоила это равнодушие мужа. А главное, она никак не могла понять, откуда оно. Дом своим не чувствует от того, или он рано от деревни оторвался и растерял навыки хозяина. Вдруг под окном захлопал мотор, Анфиса быстро привстала, посмотрела через мокрую, склонившуюся над газетой голову мужа. «Подрезов, глянь-ка, глянь-ка!» — зашептала она. «Да он к нам!» Подрезов ни разу не был у них дома с тех пор, как ее сняли с председателей. «Дома, хозяин!» — еще в дверях загремел знакомый голос. «Ох ты! Прямо к самовару! Есть, есть у меня счастье!» подрезав шумно, снял свой знаменитый кожан и, не дожидаясь приглашения, подсел к столу. Свежий, прокаленный солнцем, подстриженный, с белой полоской кожи на крутой загорелой шеи. «Ну, что?» — Минина, — сказал он, искоса поглядывая на Анфису, ставившую перед ним стакан. «Все еще дуешься?» «Ну-ну, не закатывай глаза, кого хочешь обмануть, так я тебе и поверил». «А чего это ты такая тонкая?» Сколько вдвоём живёте, январь, февраль? Подрезов начал загибать пальцы. Пора бы поправляться, а? и захохотал. Анфиса, привыкшая к подобным шуткам, довольно спокойно выдержала мужской взгляд Подрезова, но за мужа она испугалась. Потому что всякое упоминание о ребёнке у Ивана Дмитрича непременно связывалось с его ротской. Маленьким несчастным Родькой, которого немцы вместе с бабкой и односельчанами расстреляли за связь деревни с партизанами. Подрезав, видимо, поняв, что хватил через край, он знал эту историю с сыном Лукашина, на отца дна закашлялся, потом сказал «А все-таки прошлым жить нельзя». Что ж, у каждого сейчас в доме покойник, жизнь прикажешь отродить. Он нервно пробормотал пальцами по столу, глянул на улицу. Что это у вас кто умер? По дороге с двойнятками ехал Михаил Пряслин. На телеги могильная пирамидка со звёздочкой, выкрашенная красной краской, краска ещё не высохла и жарко горела на вечернем солнце. Да нет, слава богу, никто не умер. ответила Анфиса. «Это лишь Михаил памятник Тимофею Лобанову хочет поставить. Перед сенокосмощи сделал, да все, краски красной не было. А тут, видно, достал где. А может, и Егорша с району привез. Был у них как-то при мне разговор насчет краски». Подрезов недовольно хмыкнул. «Нашел время памятники ставить. Нельзя было подождать до осени». «Пускай его», сказала Анфиса. «У парня хоть душа успокоится». От чего она у него неспокоен? Да ведь как, не дело, какого мужика в лес гонит, а тот ж при смерти. Ах, мне ни на мине на. Опять ты за старые сказки. А да осень, я говорю, подождать нельзя. В страду другой работы нету, как могилу устраивать. Подрезав круто повернул голову к Лукашину, и в глазах уже строгость хозяина. "Дец, ты куда смотришь?" У нас сегодня с полудня дождь, так что всю работу на лугу отбило, сказал Лукашин. Да и не только это, если правду говорить, опять вмешалась в разговоран Фиса. На синакосе весело, когда коровы есть, это не хуже меня и в таком Поликарпоч, знаешь. А когда коровы нету и синакос не синакос. Ох, что творилось у тех же трясленных по первости, всех малых на Пожнем Михайлове вылил, целые бригады из нового дома А потом коровы пала, и вся бригада пряслинская пала. Да, — сказал Лукашин, — старались ребята. Я, пожалуй, такого и в жизни не видал. Приезжаю на Синельгу к Ставровской избе, а там один за рот, другой — третий. И что за чертовщина, думаю? Кто это залез в наши пожни? Потому что знаю, все люди у меня на верхней Синельге на рассохах. А потом вижу, Михаил со своей морожкой просто удивительно. Каждый с косой, а самих-то ксарей из травы еле видно. Коров бы им надо дать. Евдоким Поликарпович, вот что! Уже прямо сказала Анфиса. А что? У Евдокима Поликарповича свое стадо? Зачем свое? Из колхоза. Михаил всю войну за мужика в колхозе робил, разве не заслужил... Чё-о, пожалуй, можно выкроить, кивнул подрязок Лукашину. Корову им надо, тёлка-то когда коровой станет, а им сейчас молоко надо. Сколько у вас коров этой весной пало? Пять, ответил Лукашин. Ну вот, видишь. Пять, подрязок сурово, посекретарски посмотрел на Анфису. А сколько по плану должно быть? Тот -то... а потом Одному дал, другому дай. Так, нет, говорю. Немного погодя, когда, подрезав, принялся за второй стакан чаю, к нему снова вернулось благодушное настроение. Шумно перекатывая за щекой кусок сахара, он подмигнул Лукашину. — Да, насчет твоего подзащитного считай, что ты прав. Он-таки действительно неграмотный, и молитву не он писал. — Ты о Мошкине? — живо спросил Лукашин. — Да. В общем, порешили так. Выслыти из района нечего ему тут делать, подрезыв глубоко, но радостно вздохнул. Ух, на силу уломал Дорохова. Нет, ты нет, сперва даже разговаривать не хотел. Кто? Дорохов. Да, Дорохов. А что? Да ничего, сказал Лукашин и как не сдержался, улыбнулся. Адриазов видно догадался, что скрывалось за улыбкой Лукашина и лицо его крупное и угловатое, будто вытесанное из плетняка, налилось кровью, однако он переломил себя. "На-на", загаготал он добродушно и в то же время мучительно, со слезами на глазах, подавляя своё самолюбие. "Не удивляйся, нужна и наподрезала узда, а то нашего брата не попридержишь, что получится?" А за подсказку тебе спасибо. Не будь у меня этого козыря, с какой бы мне картой ходить. А тут, когда ты сказал мне, что Мошкин неграмотный, я еще раз прочитал эту молитву и... Знаешь, что удумал? Подрезав победно, взглянул на Лукашина, потом на Анфису. А то, что это вообще не старовер писал? Непонятно... Но этого понять нельзя, для этого надо самому в староверах побывать, вот что. А я был из староверской семьи, вышел, и не знаю, как другие староверы, а наши староверы из этих самых божьих храмов разоряться не станут, это я тебе точно говорю, староверам на эти храмы, которые якобы разоряет советская власть, начхать, поскольку у них дело дальше молель не идет, Вот я этими самыми божьими храмами и срезал Дорохова. Ведь я же говорю, нас на с них поднимут. В общем, ломал. Ему-то Дорохову, правда, не очень хотелось расставаться с таким дельцом, но да я тоже не лыком шит. Сообразил, каким оно боком может мне выйти. Да — сказал Подрезов, и весело, по-товарищески подмигнул Лукашину. — Выдал я тебе свои секреты. — Оживете вы неважно, прямо скажем. Он кивнул на пустой стол, затем указал глазами на арику. — По этой водичке, между прочим, не только лес плавает, а и рыбка. Дошло. — Да.